Глава третья. Когда Шульгин наконец смотался, я неторопливо прошелся по комнате, разглядывая, что тут и как устроено. Достал из сумки вещи, аккуратно разложил их по полкам шкафа. Все уместилось без труда, даже еще место осталось. Закончив, я расправил плечи, оглянулся и потянул дверцу новенького компактного холодильника. Бирюса приятно удивила. Внутри оказалось полно свежих продуктов колбасы, сыры, консервы и даже несколько бутылок холодного пива. Коля, похоже, всерьез следил за тем, чтобы жилплощадь имела обитаемый вид, регулярно привозил продукты, а просрочку выбрасывал. Прошло минут десять с момента, как мажор уехал, и я уже собирался расположиться на диване с бутылочкой пива, когда в дверь резко постучали. Я замер, инстинктивно напрягшись. Гостей здесь точно не ждал. Подхватив пистолет, сунул его за ремень сзади, прикрыв рубашкой. Подошел к двери, щелкнул замком и резко распахнул ее. На пороге стоял генерал. Невысокий, пузатый, седой, в форме МЧС. Генерал-майор внутренней службы в форменной одежде цвета морской волны с аккуратными рядами значков и наградных планок на груди и в фуражке. Взгляд у гостя тяжелый, суровый, недовольный сразу всем происходящим. Такой взгляд мог быть только у человека, привыкшего командовать и точно знающего, что его распоряжения выполняются беспрекословно. Он осмотрел меня с подозрением. «Ты кто такой?» Недовольно проворчал служивый, чуть приподнимаясь на носках и заглядывая поверх моего плеча в комнату, будто искал там что-то, принадлежащее лично ему. «А ты кто?» Вопросом на вопрос ответил я спокойно, но достаточно твердо, чтобы пресечь его начальственную наглость на самом пороге. Генерал насупился, взгляд его стал еще более хмурым, недовольным, и он с раздражением выдал. «А где колясик?» И в эту секунду я, наконец, разглядел на его груди нашивку, характерную для военных и МЧСников. Четко вышито золотистыми буквами на синей ткани. «Шульгин Н.А. Твою дивизию! Это же папаша Колясика, мажорчика нашего генералом оказался. Ну, разговоры какие-то ходили». Все тыкали пальцем в потолок, но точного звания и должности я не знал. И теперь смотрел на него, не скрывая удивления. В памяти тут же всплыли старые выпуски теленовостей, когда-то случайно увиденные Максимкой по телевизору. Точно. Генерал-майор внутренней службы Шульгин, начальник главного управления МЧС России по нашей области. Честно говоря, я всегда думал, что отец у нашего мажорчика. Крутой бизнесмен или чиновник, набитый деньгами и связями. А тут вдруг генерал, да еще и МЧС. Генерал, на зарплату которого такие гулянки, какие устраивает Коля, точно не потянешь. Похоже, не совсем чист на руку попа то у него. Хотя, конечно, выводы делать было еще рано. Разберемся, походу, что это за генерал и откуда у его сыночка такие почти безграничные финансовые возможности. «А вы что ж, его отец?» Уже спокойнее спросил я и сделал шаг назад, освобождая проход. «Проходите, товарищ генерал». Генерал все еще недовольно хмурясь, медленно вошел в комнату, внимательно оглядываясь по сторонам, будто надеялся обнаружить что-то компрометирующее. «Служишь?» — проворчал он подозрительно, словно считал меня прохвостом. «Помаленьку. В штабе. Я друг и коллега вашего сына. Максим». Невозмутимо пояснил я и уже дружелюбно улыбнулся. Мы вот с Колей пивка собирались попить, посидеть культурно. Я шагнул к холодильнику и демонстративно распахнул его, засветив гостю содержимое — янтарные бутылки, аккуратно выставленные рядами. «Пивка, значит?» Генерал иронично повел бровью, явно не поверив. «Колясик мой обычно по клубам шастает, коктейли всякие потягивает, мохито, хуито». А тут вдруг пивко, да еще и в общаге. ну но, но, Люди меняются, — невозмутимо парировал я. Люди, может, и меняются, а вот мой сынок — вряд ли. Он недоверчиво прищурился. Давай уже правду говори, где он. Тут ведь не живет ни черта, так? Он-то, конечно, попер буром, но на понт меня не возьмешь. — Еще как живет, — упорно гнул я свою линию. — В душе он сейчас. Сполоснется и придет. «Да — Да. Генерал внимательно и с подозрением глянул на меня. — Ну тогда подождем, коли так. Пока мы с ним припирались, я уже каким-то чудом успел нащупать в кармане телефон и набрать сообщение Шульгину в мессенджере. — Быром назад твой батон пришел. Я сказал, что ты в душе. Даже три восклицательных знака успел в конце влепить. И все почти не глядя. Спасибо рефлексам Максимке. Умеется смартфоном обращаться. Через несколько минут, пока мы с гостем нехотя обменивались репликами ни о чем, погода, общага, сын раздолбай, дверь распахнулась. На пороге появился Шульгин-младший. Мокрые волосы взъерошены, вафельный халат кое-как завязан поясом, на босу ногу сланцы, натянуты со скрипом. На шее болтается полотенце легкомысленной расцветки. «О, батя, привет!» Николай явно переигрывал удивление, делая большие глаза. «Ты чего это нагрянул без звонка? Я тебя не ждал совсем? Мог бы извякнуть?» Николай Алексеевич нахмурился, окинул сына тяжелым подозрительным взглядом, будто проверял на прочность его легенду. Мокрые волосы, халат, полотенце — вроде бы все сходится. Подозрения почти улетучились, но опытный генеральский взгляд зацепился за сланцы на ногах отпрыска. «Это что еще такое, Николай Николаевич?» — спросил он, указывая на его ноги. «Чего?» Шульгин-младший опустил взгляд на пол, пожимая плечами, мол, «моя твоя, не понимай». «Почему тапки у тебя розовые?» Коля непроизвольно поджал пальцы на ногах. Я мельком посмотрел вниз и сразу понял. Мало того, что сланцы были пронзительно розовые, так еще и явно маленького размера. Ясное дело, женские». «Да, сейчас так модно, отец!» — невозмутимо парировал Николай, будто обсуждал не обувь на мужике, а цвет салфеток в ресторане. Генерал растерянно прокашлялся в кулак, перевел взгляд на меня, потом снова на тапки сына и уже совершенно негодующе воскликнул. «Модно? Да ты мне зубы не заговаривай! Я таких модников насквозь вижу!» Пришлось вмешаться, чтобы пресечь дальнейшее развитие гнусных подозрений. «Э, товарищ генерал, вы это что там себе надумали?» Осадил я его. Тапки эти соседка оставила, когда к Коляну на чай заходила. Столько чая выпили, что босиком ушла. Теперь вот Николай временно в них дефилирует. Генерал тяжело вздохнул, почесал холеную щеку, окинул на собой их наставительным, почти уже отеческим взглядом. «Чай, говоришь? Ну-ну». Прогудел он недовольно, но уже явно успокаиваясь, и повернулся к сыну. Ты там поосторожней с чаями своими, а то точно скоро алименты платить будешь». Коля, в свою очередь, перешел в наступление, ведь это самый лучший способ защиты, когда тебя в чем то пытаются уличить. Он выдал с неподдельным раздражением. «Отец, у меня ощущение, что ты сюда с проверкой заявился, а не просто в гости». «Да тут до меня слушок дошел". с пытливым прищуром ответил Николай Алексеевич. «Что ты в общаге этой и не живешь? Ага» усмехнулся Шульгин-младший. «Скажи еще, что я в полиции не работаю, а удостоверение на рынке купил. Между прочим, я уже рапорт подал на должность заместителя начальника УГРО». Генерал вскинул бровь и медленно с явным подозрением спросил. «Денег дал кому-то? Или как?» Шульгин-младший дернулся, словно его током ударило. «Вот вечно ты считаешь меня каким-то недалеким. А ты не думал, что, может, я сам добился должности?» «Может, я сам достоин быть руководителем? Или ты считаешь, только твои бабки все решают?» «Ага, конечно, сам он добился», — фыркнул генерал. «Да если бы не я, тебя бы из института десять раз вышвырнули. И в полицию тебя взяли исключительно благодаря моим связям. Мне-то не рассказывай, сам он добился». «А я и не просился в полицию», — резко повысил голос Шульгин-младший. «Мне бы и семейный бизнес отлично зашел. Сколько раз я тебе говорил?» «Поставь меня управляющим! Доверь, наконец-то, серьезное дело! Мне по душе реальные деньги зарабатывать, а не за преступниками бегать!» Мне показалось, что он хотел про нашу службу что-то неприятное вернуть, но не решился — при отце или при мне. Генерал фыркнул, недоверчиво прищурившись, и медленно процедил. «Зелень-то еще деньгами распоряжаться! Кто не умеет их зарабатывать, тот и управлять ими не способен!» Ты сначала хотя бы до капитана дослужись, а потом уже про бизнес будешь говорить. — Ну и дослужусь! — почти выкрикнул Коля. Лицо его покраснело от возмущения, и он внезапно силой хлопнул кулаком по столу. — Вот, значит, как ты обо мне думаешь, отец! Нет, чтобы порадоваться за сына, поддержать, что на повышение пошел! Так ты считаешь, что я не способен управлять! Генерал все еще метал глазами молнии, но тон уже сбавил. — Много хорохоришься, я смотрю! В воздухе будто что-то щелкнуло, будто последняя песчинка упала на вековой механизм и сдвинула деталь. «Это все потому, что я тебе не родной!» — неожиданно выдал Шульгин. Глаза его горели обидой и злостью. «Ты что несешь, паршивец?» Генерал тоже сорвался на крик, лицо его побагровело. «Я тебя воспитал как родного и всю жизнь воспитываю! Ты для меня единственный сын!» «А не надо меня воспитывать!» Николай шагнул вперед и сузил глаза. «Воспитал уже! Я, между прочим, старший лейтенант полиции, а не щенок, которого ты можешь поучать каждый день!» «Да какое там воспитал!» Генерал в сердцах махнул рукой. «Чуть отвернешься, и ты сразу по клубам до да ресторанам с девками! Одни гулянки на уме! Ни ответственности, ни мозгов! Какое тебе доверить дело? Какой к черту бизнес?» «А кто меня таким сделал, а?» Сын перешел на хриплый шепот. «Кто всю жизнь мне говорил, что без его денег и связей я никто, пустое место? Ты, ты, товарищ генерал, сам все за меня решал, а теперь удивляешься, почему якобы я ничего не умею!» Оба давно не замечали ничего вокруг себя. Оба упрямые. «Да как ты со мной разговариваешь, сопляк?» Генерал аж затрясся от возмущения. «Всю жизнь для тебя стараюсь, а ты неблагодарный народного отца голос повышаешь!» «Ага, стараешься. Только каждый раз мне в лицо тычешь, что я пустышка, и без тебя ничего не стою. Потому что так оно и есть!» Сорвался генерал и тут же осекся, осознав сказанное. Понял, что переборщил, но сказанное обратно не отмотаешь. На мгновение повисла тяжелая болезненная тишина. Шульгин-младший молча смотрел на отца, в глазах неприкрытая боль и горечь. Генерал нервно сглотнул, резко поправил форму Потом шумно выдохнул и процедил тихо. Ну хватит с меня этого цирка! Он развернулся к двери, шагнул в коридор и громко хлопнул в дверью и исчез. Шульгин замер, глядя в пустоту перед собой. Я молчал, понимая, что вмешиваться сейчас смысла нет. Каждый остался при своем, каждый получил свою порцию правды. Только стало от этой правды им обоим как-то паршиво и неуютно, и нужна она. Через пару минут Коля с виду отошел от разборок с отцом, шумно выдохнул и рухнул на диван. «Фух, Макс, спасибо тебе огромное!» Он вытер с лба воображаемый пот и нервно рассмеялся. «Вот это ты меня выручил, конечно! Чуть не спалился перед батей. С меня причитается, сто процентов!» «А где ты такой реквизит оперативно раздобыл?» Усмехнулся я. «Халат, сланцы розовые, полотенце еще мокрое на шею». Да я отъехать еще толком не успел. Он широко улыбнулся, довольный собой. Как только твое сообщение увидел, пулей обратно залетел в общагу, бегом постучался, ну куда, кырки. У нее и халатик подходящий нашелся, от бывшего остался, представляешь, полотенце там же прихватил, намочил на скорую руку, а сланцы у нее только такие были, розовые. Мужских она у себя не держит. Ну, не в туфлях же своих идти. Вот такой вот маскарад получился. Он хмыкнул, поправляя на себе чужой халат, и добавил уже серьезнее: Если бы не ты, Макс, батя бы меня сразу вычислил. Обычно он заранее звонит, предупреждает, а тут что-то нагрянул неожиданно без звонка. Чего вдруг? Правда, стукнул ему кто? Короче, если бы понял, что я тут не живу, сразу бы лишил довольствия, а на одну нищенскую зарплату хрен проживешь. Шургин вдруг осекся, покосился на меня виновато, осознав, что сказал лишнее. «Извини, Макс, я не хотел. В смысле, я не считаю тебя нищебродом. Просто я немного привык уже к другому уровню жизни. Понимаешь же, да?» «Ну-ну». Но -но. Протянул я скептически, глядя на него с ухмылкой. «Только как же ты себе этот уровень жизни-то позволяешь, если отец у тебя, мягко говоря, на государство работает? Получается, отец твой не совсем чист на руку? Да это отчим мой». Чуть помедлив, нехотя признался Шульгин хотя воспитывал он меня практически с малолетства. Считай, отец родной». Он замолчал, собираясь с мыслями, и после небольшой паузы продолжил уже чуть увереннее. «На самом деле бизнес на мать оформлен. Официально-то все чисто. Батя, конечно, там рулит по факту. Да он такой не будет же постоянно наблюдать. Ну, знаешь, как это бывает. Участки, плавбаза, форелевое хозяйство, пасека — все, что за долгую службу ему по дешевке урвать удалось». Но все по-честному, не думай, ничего такого. Шургин неловко пожал плечами, словно оправдываясь больше перед самим собой, чем передо мной. Честно говоря, я и сам не понимаю, зачем он в этот кабинет государственный таскается. Шургин пожал плечами, чуть нахмурился: Денег там не заработаешь, а батя говорит, ему просто нравится туда ходить. В кабинете, говорит, ощущаешь себя кем-то важным, нужным, а не барыгой. Для души, типа, не ради бабок. «Ну, такой он ретроград. Хз, я такое не понимаю пока, чем бабки-то виноваты. Вот и меня он в полицию засунул», — вздохнул Шульгин с легким раздражением. «Говорит, только она из меня человека сделает. А ты сам как будто бы не сильно хочешь в полиции работать?» Я испытывающе глянул на него. Он задумался ненадолго, затем пожал плечами и ответил серьезно. «Знаешь, а я как-то привыкать уже начинаю». Тем более, теперь с тобой познакомился. Как-то теперь иначе все выглядит. У самого какой-то азарт появился. Не поверишь. Реально стало интересно». Он вдруг оживился, глаза его блеснули, и он внезапно предложил. «Слушай, Ярый, а давай сегодня забухаем нормально, а? Отметим твое новоселье, так сказать?» «Отдавай». Легко согласился я и потянулся к холодильнику за пивом. Шургин младший с недовольной миной покосился на меня. «Пить пиво? В общаге? У нас разве все так плохо?» «Не, Макс, так дел не пойдет. Погнали лучше в одно классное место, зная тут неподалеку. Там и поговорим как следует. Короче, есть один клубешник клевый. Хоть в свет тебя выведу. Там зачетные коктейли мешают». Оживился Шульгин, начав загибать пальцы. «Крестный отец», «Негрони», «Лонг Айленд», «Рыжий пес», махита с Маракуей. «Коктейли?» Поморщился я с некоторым отвращением. «Еще эти твои розовые тапочки в придачу. Ты хоть один коктейль в жизни пробовал?» «Из всех коктейлей, — важно проговорил я, — признаю только ленивую Мэри». «Чего?» — усмехнулся Шургин. «Нет такого коктейля. Есть кровавая Мэри, водка с томатным соком». «А ленивую делаешь проще», — пожал я плечами. «Просто пьешь водку и помидором закусываешь». «Ну, зашквар! Ты просто дикарь! Ха, а ты? Не буду говорить, кто!» Ткнул я пальцем на ноги Шульгина в розовых сланцах. «Нет уж, будем пить пиво, как нормальные мужики!» Коля задумчиво почесал затылок и с надеждой произнес. «Ну, там и пиво крафтовое есть, кстати, вполне себе приличное. Модное IPA, стауты шоколадные всякие, портеры, бельгийские эли и кисляки модные. Да это все хрень собачья!» Решительно отмахнулся я. Пиво должно быть пивом, а не сладкой жижей в яркой бутылочке со вкусом бананов или прочей маракуи. Лучше нормального Жигулевского возьмем, как в союзе. Да ты прикалываешься, Жигулевская там такой бодяги, отродясь, не было. А мы поедем совсем не туда. Я хитро подмигнул ему. Давай, топай кырки возвращай ей халаты сланцы, переодевайся и погнали. Один тапок здесь, другой там. Мы взяли такси и приехали в старую колоритную пивнушку, располагающуюся еще с советских времен в цоколе старинного особняка на юбилейке. Помню пацаном, я часто забегал сюда, чтобы купить соленых сухариков или мелких сахалинских креветок, которые продавались как закуска к пиву. Иногда попадались копченый сыр и вареные раки, но их быстро разбирали взрослые мужики. Позже, уже ментами, мы частенько хаживали в эту пивнушку. Получив зарплату, непременно заходили обмыть получку, да и просто частенько собирались в пятницу вечером, чтобы пропустить кружечку-другую. Это уже потом, в 90-е, когда зарплату начали задерживать месяцами, мы собирались чаще прямо в кабинетах и пили уже не жигулевское, а всякий конфискат от паленой водки до изъятого этилового спирта. Чем Бог послал, тем и веселились. Мы шагнули внутрь старой пивной, и в лицо тут же шибануло знакомым въевшимся на всю жизнь запахом — кисловатым хмелем, пролитым и засохшим пивом, пропитанными табачным дымом стенами, воблой, высушенной еще в прошлом году, и пересоленными креветками, которых здесь никто особо не брал. Я невольно замер на пороге, будто не в кабак зашел, а обратно в прошлое шагнул. По телу сразу разлилось приятное тепло, а сердце ёкнуло. Здесь совсем ничего не изменилось. Время словно застыло, затаилось за этими стенами, и только тихо монотонно лилась тоненькая струйка разливного пива из старых латунных краников, обернутых влажными полотенцами, чтобы меньше пенилось. Те же круглые столики с единственной толстой ножкой, намертво вмурованной в бетонный пол, те же железные крючки под ним, на которые удобно вешать авоськи или портфели, и те же высокие неудобные табуреты покрытые толстым слоем старого местами облезшего лака, на которых сидело не одно поколение усталых мужиков после смены. Под потолком вентиляторы, массивные, с широкими пластмассовыми лопастями, пожелтевшими от времени и табачного дыма. Вентиляторы эти давно не крутились и смотрели сверху словно немые наблюдатели. На маленьком окошке вместо новомодной колонки хрипло бормотал старенький транзисторный приемник ВЭФ с длинной выдвижной антенной, словно тоже оставшийся здесь еще с советских времен. Из него негромко доносилась какая-то музыкальная передача, которую время от времени перебивали тихие шорохи и помехи эфира. Я глубоко вдохнул знакомый воздух, огляделся и невольно улыбнулся. Это был тот самый советский пивбар, каким я помнил его всю свою сознательную жизнь. Здесь ничего не изменилось и, кажется, не изменится уже никогда. Прилавок плотно оккупировали мужики. Все разные, но явно не офисные ребята. Трудяги с крепкими плечами, широкими ладонями, привыкшими к лопате или гаечному ключу. Под ногтями въевшаяся грязь и мазут, вместо модного прикида, рабочие комбинезоны, спецовки с потертыми локтями, пропахшие насквозь машинным маслом, дизелем и сигаретным дымом. Не переодеваясь, сразу после смены они пришли сюда пропустить кружку-другую, немного выдохнуть и отвлечься от трудовой суеты. Все вокруг было таким знакомым, словно время вдруг резко развернулось и потекло вспять, возвращая меня обратно лет на 30 назад, в прошлое, где каждую пятницу точно такой же рабочий люд собирался в прокуренных пивных, чтобы на час-другой забыть о вечных житейских неурядицах, тяжелых сменах и задержанных зарплатах. «Не понял». У Шульгина отвисла челюсть. Он так и застыл с открытым ртом, не сводя взгляда с мужиков у стойки. «Ты куда это меня привел? Это что за бечёвник? Я тут пить не буду!» «Проходи, Колян, не стесняйся!» С усмешкой подтолкнул я его в спину. «Почувствуй себя настоящим ментом. Ближе к народу, так сказать!» Мы заняли один из свободных столиков покрытых присохшей рыбьей чешуей и мутными разводами от разливного пива. к нам тут же подошла тетка с хмурым лицом, словно укассирши в жеке и с видом глубокого одолжения наскоро протерла стол вонючей тряпкой. Шургин брезгливо поморщился отодвигаясь от липкой поверхности, а я подождал пока стол немного подсохнет и неторопливо достал припасенную на этот случай газету, стянул внизу в холле общаги, аккуратно развернув, расстелил ее на столе, Это наша скотерка на сегодня», — объяснил я с видом знатока. Шульгин вообще офигел. «Газета? Серьезно? Ты постелил на стол газету? А ты что, никогда так не делал?» — удивился я. «Самый верный способ». «Это же дичь какая-то! Эх, молодежь! вздохнул я с притворной грустью. «Сейчас научу тебя, как по-настоящему пиво пить. Пошли!» На газете я оставил связку старых ключей от своей прежней квартиры, чтобы застолбить место, и мы встали в гудящую очередь.